Солдат и барин. Вышел солдат в отпуск. Нанялся служить к скупому барину в год за 100 рублей. Помещик велел ему и лошадей чистить, и навоз возить, и воду таскать, и дрова рубить, и сад вместе словом сказать, не дает ему отдыху ни на минуту, совсем измучил работой. Отслужил солдат год и просит расчета. Помещику жалко отдавать деньги, стал доставать, а сам ревмя ревет. «О чем вы, сударь, плачете?» «Да денег жалко! Экой ты, барин, ведь я тебе целый год прослужил! Если б ты мне прослужил три дня, так я бы тебе отдал сто рублей и слова не сказал!» «Три дня немного», — думает барин. Пошел посоветоваться с барыней. Она говорит, «Что ж, отслужи три дня!» А сама думает, «Ведь не мне служить, а мужу! Ему, не мне плохо будет!» Барин согласился. Солдат поужинал. Лёг спать в сарае, разулся. Один сапог забросил в один угол, другой в другой угол. Утру проснулся, кричит. «Эй!» Помещик входит. «Подавай сапоги, я хочу одеваться». Помещик, хватит, сапогов нету. И запорол горячку. Спрашивает солдата. «Где твои сапоги?» «Ах ты, сукин сын, каналья! Ты у барина спрашиваешь о сапогах? Верно, и не чистил их?» «Да хвати его по уху, да по-другому». «Барин, туда-сюда!» На силу один сапог отыскал, а другого нет. «Подайте палок!» — закричал солдат. «И давай дуть помещика!» До того промял, что он не рад и деньгам. «Не хочу, — говорит, — тебе служить. Возьми свои деньги! Черт с тобой!»